Опять предвиденье. Может быть, может быть. На фабричной марке изобрази малодина, который трёт лампу, а над ним вылетающего джина. Я сделаю черновой набросок. И еще одну Лучше, если главная контора будет находиться в Лос-Анджелесе. Что? Ну тут ты явно перебрал. То есть, если хочешь, чтобы дело вел я, чем тебе не нравится Денвер? Всем нравится. Очень милый городишко. Но здесь нельзя построить завод.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 «А как же иначе? Не то я сам стану сумасшедшим». «И... и Дженни придется мучиться со мной!» Он взглянул на часы. «Давай-ка будем ее. Если я позволю тебе уехать, не попрощавшись с ней, она с меня скальп снимет». «Только не это». Они отвезли меня в Денверский международный аэропорт, и Дженни поцеловала меня на прощание. Одиннадцатичасовым рейсом я вылетел в Лос-Анджелес.